Глава 42. «Какая-то муть!» Мы успели удалиться от красной зоны километра на три, когда дракота накрыла мутация. Черный молча, даже не успев ничего сказать, рухнул на желтую траву и засопел. «Что ж, значит, привал!» – произнес я, скидывая с плеча ствол орудия. Сон повторил за мной, опустив вторую пушку рядом. «Нужно спрятать старшего и идти дальше!» Охотник снял с пояса самодельную флешку и сделал из неё пару глотков. Эмау постоянно даёт знаки, что нам следует поторопиться. Я драка здесь не брошу. Смотри, на километры вокруг нас нет даже леса нормального. Так что ждём его пробуждения или тащим с собой. Я за первый вариант. Поставим палатку, дождёмся пробуждения питомца и двинем дальше. Нам нельзя останавливаться надолго. Упёрся барегин. нужно идти в золотую зону, и чем быстрее, тем лучше. Я понесу старшего. Да что ж ты такой настырный? У нас ещё 9 полных дней в запасе, а до золотой зоны меньше суток ходу. Что не так? Условие. Я же говорил. Мао создала нам идеальные условия. Без них мы не сможем уйти из золотой зоны живыми. Старшие будут преследовать нас, пока не настигнут. Сколько мутантов Т2 старших обитают в зоне? Среднее число, мне не надо точно. Семьство золотых может насчитывать как 5, так и 15 особей. А если выманить их по одному? спросил я, пытаясь хотя бы в общих чертах понять, что происходит. Можно, но старшие будут общаться между собой на больших расстояниях. Смерть золотого должна быть внезапной, чтобы он не успел сообщить о своей гибели. Грёбаные хитрозадые твари, выругнулся я. Ладно, если сможешь унести этого крылатого кабана, тогда выдвигаемся. С двумя орудиями на плечах, помимо остального снаряжения и оружия, быстро не походишь. Что уж говорить про охотника, который без экзоскелета тащил на спине 90 килограмм чёрного недоразумения, наплевавшего на неудобства и спящего непробудным сном. И всё бы хорошо, но мы замедлились, и из-за этого чуть не поплатились жизнями. Те самые элитные сидельцы, видимо, наткнулись на место побоища. Решили, что мы обладаем знатной добычей. То, что у нас имеется серьёзное оружие, их не смутило, а скорее раззадорило. «За нами следят», — совершенно внезапно произнёс Сан, продолжая двигаться вперёд. Мы старались с ней разговаривать, чтобы сохранить темп, и, само собой, каждый погрузился в свои мысли, не забывая при этом мониторить окрестности. Поэтому мне не сразу удалось понять, что сказал охотник. «Кто?» Наконец разморозился я. «Пришлы. Небольшой отряд». Я давно заметил, что за нами не крадутся жёлтые звери. Обычно младшие проявляют интерес к тем, кто сильнее их, и отслеживают на всякий случай. А тут никакого проявления любопытства. «Так с чего ты решил, что это пришлые? Может, нас спасут приёмные дети?» Предположил я. «Так сказать, страхуют?» «Нет, приёмные могут использовать старших. Для этого не нужно нас преследовать. Это те самые пришлые, что охотились в красной зоне». «Тогда дело плохо», – произнёс я. С нашей текущей скоростью они легко смогут обогнать по флангам и ударить с нескольких сторон. Я говорил, что нам нужно ускоряться, проворчал Сан. Эмау всё видит. Тая, когда закончится жёлтая зона и что последует за ней? спросил я, прикидывая дальнейший план действий. Сразу за жёлтой последует узкая часть оранжевой зоны, до которой чуть больше километра. Затем будет обширная зелёная. В оранжевой устроим привал, принял я решение. Затем сменим маршрут. Постараемся обойти зелёную зону. Если повезёт, оторвёмся. Элитные сидельцы, а это не мутанты, с ними просто так не повоюешь. Нужно поторопиться. Словно не слышим меня, пробубнил себе под нос Сан. Эмао посылает знаки. Нужно идти быстрее. Отставить панику, оркнул я. Меняем направление движения на 30° и ускоряемся. Активируем все доступные усиления, не экономим. Пусть сидельцы побегают. К границе с оранжевой зоной мы вышли через 15 минут. Оба вздохнули с облегчением, увидев перед собой густой оранжевый лес. Здесь можно легко спрятаться от преследователей или устроить засаду, на что я и рассчитывал. «Сан, ты можешь становиться невидимым?» – спросил я у охотника. Да, этот краснокожий так до сих пор и не рассказал, какими способностями обладает. У меня начало складываться впечатление, что их у аборигена намного больше, чем должно быть. Нет, не невидимкой становиться не могу, но от одного-двух пришлох спрячусь. Тогда ищем нору, где можно укрыть дракота, и готовимся к бою. Эмао начал было бареген, но я тут же заткнул его. Мне плевать, что тебе показал Эмао, готовимся к бою, это приказ. Питомцы спрятались в чьей-то опустующей норе. Надеюсь, что хозяин не вернётся раньше времени. Ксанна отошёл от нашей засады метров на 200 правее, вдоль границы с жёлтой зоной. А я не забываю про оранжевых мутов, забрался на раскидистое дерево, на котором мы устроил наблюдательный пункт. А высота небольшая, метров 5. Благодаря кзаскелету можно спрыгнуть вниз без последствий и тут же браться за тяжёлое вооружение. Оба орудия лежали между корнями дерева. Хозяев жизни я засек минут через 10, как устроился на одной из толстых ветвей. Два бойца в элитной броне, двигаясь по тропе, нарвались на мутанта. У них, в отличие от нашей маленькой группы, не было дракота и красного некоша, отпугивающих всех зверей по-оранжевый ранг включительно. Надо сказать, что парочка сработала чётко. Две короткие очереди, затем ещё две, и мут так и не успев издать ни единого звука, завалился прямо на тропе. Прикинув расстояние, метров 150, решил подождать и не зря. С позиции сана раздалась заполошная стрельба, крики, ругань. И моя парочка, забыв об осторожности, резко рванула на помощь своим товарищам. Я выждал, когда они окажутся совсем близко, и полоснул по обоим длинной очередью. Болты, предназначенные для элитных мутантов, прошили пехотную броню, не оставив заключённым ни единого шанса. Спрыгнув с дерева, подхватил одного из уродей и двинулся в сторону неутихающего боя. Интенсивность стрельбы только усиливалась. Похоже, на моего напарника вышла основная группа сидельцев. Бандерлоги активировал я каменную кожу. Теперь есть шанс, что даже болты, рассчитанные на элитника, не причинят мне существенного вреда. Но всё равно не стоит лезть на рожон. Сориентировавшись по звукам, я двинулся в обход, продираясь сквозь довольно густой кустарник. При этом меня не покидало ощущение, что сидельцы палят из своих стволов в белый свет, как в копеечку. Уж больно заполошной была стрельба, причём с двух мест одновременно. А нет, уже с одного места. Похоже, Сан не только жеф, но и успешно справляется с лидниками. Впрочем, я видел, на что способен его чудо-топор, что за гранью реального. Приблизившись метров на сток к месту, откуда раздались звуки выстрела, я отложил в сторону тяжелое орудие и рюкзак и взялся за винтовку. Затем, приняв лежачее положение, двинулся вперед, по-пластунски. Увы, не успел проползти и двух десятков метров, как стрельба прекратилась, замер в ожидании дальнейшего развития событий, шепотом обратившись к эскину. «Да, я слышу что-нибудь постороннее». «Слишком много шума, Кап, не могу сориентироваться». Кто-то стонет. Звуки шагов краснокожего никоша. Стон набарвался. Твою же мать, он добивает раненых, выругался я и крикнул. Сан, оставь хоть одного живым. Они сбежали отдрей. Отозвался охотник. Судя по голосу, он находился в сотнях метров от меня, спереди и справа. Опасности больше нет. Ты как, не ранен? Я не спешил подниматься, наоборот, начал отползать назад к орудию. К вечеру заживут, отозвался охотник, и я наконец-то увидел его. Он шёл ко мне, опираясь на топор, а его левое плечо было туго перемотано какой-то серой тряпкой, обильно пропитанной кровью. "Во чёрт, ты правда ранен?" а я уж думал, что козны не коши вообще неуязвимы. Увидев меня, бариген запереживал. "Ты чего лежишь? Что же, ранен?" "Нет, просто решил отдохнуть", огрызнулся я, поднимаясь с оранжевой травы. Пленные есть? Нет, все мертвы, ответил охотник. А удре, что будем делать дальше? Я раненый не смогу нести старшего. Придётся оставить или его, или оружие врага. Давай обыщем тела, а потом уже будем решать, как поступим, произнёс я, подняв тяжёлое орудие на плечо. Покажешь, где лежат тела. С пяти убитых сидельцев я снял 8 магазинов с болтами на элитника. Десяток простых и дюжину красных ампул, рассованных прямо в поясные крепления одного из заключённых. Забрало мясо красного мутанта, килограмм десять. Дрека решили оставить здесь. Потратили пару часов, но забаррикадировали вход в логово так, что туда никто не протиснется. Затем замаскировали место. Исан опрыскал всё вокруг каким-то соком, сказав, что другие мутанты сюда теперь и близко не подойдут. оставалась вероятность, что сюда вернётся сбежавший сиделец, но об этом можно было не беспокоиться. Пока Сан подрезал топором кусок дёрна, чтобы укрыть последнюю приметную часть логова, я установил под тарец самый тяжёлый из веток гранату, расположил так, что её взрыв точно не причинит вреда дракоту, зато разбудит наверняка. А уж дальше, как говорится, предупреждён значит вооружён. Не знаю почему, но сей факт мне захотелось скрыть от охотника. Чрезмерная спешка и постоянное упоминание Мао стали меня сильно напрягать. Раньше я не замечал такого поведения за аборигеном, и это настораживало. «Когда вернуть, чтобы уже проснулся, ясно?» Не мог не послать я спящему мутанту мысленный приказ, прежде чем мы покинули оранжевый лес. «Оудрай, стоит поторопиться!» Вновь завел свою шарманку краснокожей. нужно успеть до наступления малой ночи. Если не успеем, придётся сильно задержаться, возможно, до следующей ночи. Ты, если что-то толковое предложить хочешь, так говори по существу. Произнёсье хотя мысленно послал охотника в пешее эротическое путешествие. Нужно оставить одно орудие врага. ответил краснокожий. Тогда мы сможем идти быстрее. И на хрена тогда я учил тебя пользоваться им? Я аж опешил от неожиданности. Нет уж, тащи. В жёлтой зоне возьму в подчинение мутанта. Погрузим ему на спину. Пусть везёт. Долго потеряем время, проворчал Бориген. Ладно, попробуем по-твоему. С вечным животным нам повезло. Почти сразу мы наткнулись на ящера, соответствующего всем требованиям, а главное, не имеющего ментальной защиты. Мутант был мною подчинён. Оружие на него погружено, и наша скорость сразу увеличилась вдвое. А дальше началась какая-то безумная гонка. Охотник спешил сам, подгонял мутанта, поторапливал меня. И что самое неприятное, я просто не мог послать сана куда подальше с его спешкой. Мне не справиться в одиночку даже с одним золотым мутантом, что уж говорить о большем количестве. И их, чтобы ни месяц женщин не видать, в золотой зоне гораздо больше двух. Моя зависимость от аборигена усугублялась еще и тем, что Тая знала лишь приблизительное место расположения золотой зоны. Оказывается, эти элитные мутанты не засиживались на одном месте и запросто могли переселиться. Выходило, что золотая локация исчезала в одном месте и появлялась в другом. Да, не слишком далеко от прежней, но все же... Данный процесс проходил быстро и был совершенно не изучен, как и прочее деление аномалий на цветовые зоны. Остановились мы, когда очередной вьючный мутант неловко подвернул лапу и, потеряв равновесие, знатно грохнулся. Пришлось добить бедолагу со сломанной ногой. Произошло это в глубокой зоне, и я, не слушая ворчания барегена, поставил палатку. Сан, может, тебе и не нужен отдых, а я с ног валюсь от усталости. Шутка ли, вторые сутки идём без остановок. У меня все картриджи со стимуляторами кончились. Так что 4 часа я всё же посплю, с твоего позволения. Увы, сон не шёл. Усталый мозг цеплялся за какие-то мелочи, произошедшие в течение дня. И в итоге я, не выдержав, шёпотом обратился к Искину: "Та, тебе не кажется, что кто-то пытается нас обмануть?" Кэп не совсем понимает, о чём ты говоришь. Ранение в плечо. Мы тупо им уже часов в 10, а Сан ни разу даже не прикоснулся к повестке. Мне кажется, там нет никакой раны. Может, одна из способностей Боригена, регенерация, повлияла и скин. Вот ещё одна зацепка. У Сана слишком много этих способностей, я уже сбился со счёта, сколько их. Да и будь у него эта регенерация, почему я ни разу не видел, как он чешет рану? При ускоренном заживлении рана должна зудеть и чесаться, я так считаю. Ладно, разберёмся. Я постараюсь более пристально следить за аборигеном и проведу анализ его действий за последние двое суток, сообщила Искин. А сейчас, кап, веду тебе успокоительно. Добро, согласился её. Только не перестарайся, а то буду сонный весь день. А нам ещё тащить на себе тяжести, и скоро бой предстоит. Через несколько минут мне всё же удалось уснуть, провалившись в чёрное ничто, без наведений. Ка, просыпайся. Громкий голос рывком вырвал меня из сна, отчего я подорвался, хватаясь за рукоять болтера. Твою же я мало, Тая, на хрена так шутить? Как я уже 5 минут пытаюсь разбудить тебя, а бариген говорит, что надо продолжить движение. Он это ещё перед тем, как я уснул, говорил. Усмехнулся я и расстегнул молнию. Собирайся скорее, утрай. Времени осталось совсем мало. Тут же сообщил мне Сан. Он стоял с орудием на плечи и всем видом показывал, что готов двигаться. «Дальше только оранжевые и синие зоны. Зверя для перевозки оружия не найти». «Успеем», – ответил я быстро, собирая палатку. «Сколько нам еще идти?» «Двадцать пять километров. До наступления малой ночи осталось восемь часов». «Пять на дорогу и три на решение наших проблем». считал я. Слушай, а почему бы нам не атаковать именно ночью? Мутанты будут сонными, а значит, не смогут оказать сопротивление. Ты готов выйти под свет чёрной звезды? Удивился охотник. Даже мы местные не решаемся на такое. Порой достаточно одной минуты, чтобы чёрный даггар забрал твоё тело. К тому же, сильная головная боль не даст мыслить разумно, а ты, Аудра, ещё и носитель сквернённого металла, и значит, ещё больше подвержен влиянию врага. «Ну тогда ускоримся!» Произнес я, застегивая рюкзак. Закинул его за спину, повесил винтовку на грудь и напоследок водрузил себе на плечо тяжелое орудие. «Интересно, черный Даггар сам формирует вооружение на псевдомеханоидах или адаптирует уже имеющиеся? Если второе, то с чего были сняты эти пушки? С шагающего танка Корпов?» «Дрог, ты меня слышишь?» Внезапно прозвучало в моей голове. «Дрогот, живой чертяка!» «Ты уже выбрался из норы. Если нет, то не спеши». Меня разбудили полчаса назад. Оранжевые мутанты пытались пролезть в нору, но взрыв испугал их. А уж после я выбрался наружу, парочку прикончил. Остальные сами разбежались. «Друг, ты уже убил золотого мутанта?» «Нет, драк. До них ещё часов пять добираться». «Я успею догнать вас, Аудрей. Вместе будем охотиться». В мысли речи питомца послышалась радость. Лучше не спеши. Понимаешь, Драк с краснокожим охотником что-то не так. Он почему-то не хотел, чтобы ты участвовал в охоте. Я буду держаться поблизости. Питомец порадовал меня своим благоразумием. Всё, мне становится трудно поддерживать наш разговор. Как только почувствую тебя рядом, сообщу. Я ещё не до конца пробудился. Не отставая, удрай, раздался впереди голос Сана. Нужно поторопиться. Происходит какая-то муть. проворчал я раздражённо. И мне это нравится всё меньше и меньше.